Глава 45 Не знаю, что больше действует на меня. Хриплый тон Алекса, смысл его вопроса или просто магия ночи, но внутри все переворачивается. Волна жара окатывает с головы до ног и растекается остро-сладкой отравой по венам. Сердце рвется из груди. Мне на мгновение кажется, что в воздухе закончился кислород. «Это не один вопрос», качая головой, пытаясь не выдать своего состояния. Бабочки в животе внезапно оживают. Да не простые, а с огромными крыльями. Кажется, вот-вот взлечу. Неужели Алексу не все равно? Неужели ревнует? Он обхватывает ладонями мое лицо и прижимается своим лбом к моему. Дышит через раз. Твою дивизию, Лика, ответь! «Просто скажи, да или нет!» На высоких шпильках разница в росте не так чувствуется, поэтому ему даже не приходится особо наклонять голову. Карие глаза настолько близко, что я тону в них. Меня засасывает их темнота. А в глубине плещутся боль, сожаление и надежда. «Надежда на что?» Я прикрываю веки, задерживая дыхание. Пытаюсь взять себя в руки. Не раскисать, не поддаваться. Что-то подобное мы уже проходили, и я еще не забыла, чем это закончилось. Выдыхаю шумно, упираясь ладонями в мужскую грудь. Какая разница, есть или нет? Зачем тебе? Да или нет? Настойчиво требует он ответа. Нет, решаю не врать. Антон хочет вернуть свою бывшую. Ее Илона зовут. За соседним столиком сидела. Он меня об этом еще недели две попросил. Только тебе что с того? Это все равно ничего не меняет. Я уволилась. Между нами ничего нет. Отпусти меня, Алекс, пожалуйста. Я устала. Последние фразы с двойным смыслом. Они применимы как к сегодняшнему вечеру, так и к нашим с ним отношениям в целом. Убирай руки с его груди, И медленно бреду в сторону. Ройсь в сумочке в поисках смартфона. Черт, телефон сел. Вылетает с досадой. Совсем забыла его зарядить перед выходом. И как теперь такси вызывать? Возвращаться и просить кого-нибудь? Поехали. Догоняет меня Алекс. Я тебя отвезу. Спорить сил не осталось. Ни моральных, ни физических. Да и что будет, если я приму приглашение и вместо такси доеду до дома с мистером Идеалом? Правильно, ничего. Впереди показывается знакомый внедорожник. Вспоминая, как увидела его в первый раз, как разрисовала красной помадой. улыбаясь грустно. «Ты не будешь против, если мы сделаем небольшой крюк? Мне нужно заехать кое-куда». Буднично бросает водитель. Его взгляд цепляется за разрез платья, который ожидаемо распахивается, оголяя ногу чуть ли не до бедра, когда я сажусь на переднее пассажирское кресло. Нужно, наверное, было сесть сзади, но теперь уже поздно. Пытаюсь соединить ткань вместе разреза. Она предательски разъезжается в стороны. Да и плевать, пусть смотрит. В последний раз. Нет, не буду. Равнодушно качаю головой. Заехать, так заехать. Покатаюсь перед сном. Все равно некуда спешить. Пристегиваюсь, расслабленно откидываю голову на подголовник и смотрю в окно на ночной город. Неоновые вывески, причудливые формы фонари в районе парков. Гуляющая по улице молодежь. Лето. Легкий аромат цветущей липы, зелени, свежекошенной травы в свежем ночном воздухе. Километры асфальтового полотна мелькают впереди. Алекс включает тихую музыку и давит на газ. То, что мы выехали за пределы города, я понимаю не сразу. Вначале картинка за окном не вяжется с привычными мне пейзажами. А после приходит понимание, что мы за городом и мчимся в непонятном направлении. «Куда мы едем?» Решаю уточнить на всякий случай. Тревоги нет. Вряд ли Алекс поехал головой и решил меня похитить. «Скоро будем на месте», — отвечает расплывчато. «Мужская логика. Я не спрашивала, когда. Я спрашиваю, куда». «А как оно называется?» — повторяю заново. «Это место». Он поворачивает ко мне голову и загадочно улыбается. «Скоро узнаешь». «Звучит, как угроза. И все же». «На турбазу!» Решает не мучить меня неведением. «На какую? На ту самую, где мы познакомились?» «Да, все верно». «Интересно», — хмыкаю задумчиво. «А что там? Ты что-то забыл?» Он набирает полный легкий воздуха и цедит его сквозь зубы. Крепче сдавливает руль. «Можно и так сказать».